Глава 20. Старые знакомые. Юджина остался за столиком один, но не надолго. Тут свободно, со спины подошёл кто-то и свой вопрос буквально выдохнул, обдав Юджина перегаром вчерашней давности. За столик уселся небритый взлохмаченный тип. О, Хроняка. Привет, борода. кивнул тот. Как дела? Ещё не родила? «Верчусь тут, кручусь». «Ага, наслышан». «Ты чего тем троим туристам сделал? Почему они вопят по всей станции? Опять как в тот раз?» тот раз был знатной хохмой, которую старатели долго ещё пересказывали друг другу в барах. Пьяного в хламину хороняку поймали какие-то юнцы, желавшие романтики и приключений. Они уговорили старого старателя взять их в команду, и хороняк таки согласился. «Привёл на корабль, выдал скафы» так как жаждущие приключения авантюристы не озаботились покупкой даже самого необходимого. Но как часто бывает, забыло что в скафах давным-давно сломана система удаления продуктов жизнедеятельности человека. Однако об этом позже. На следующий день Хороняка протрезвел, мучился похмельем, а ещё его донимали юнцы, сующие свой нос всюду, где только можно, забрасывающие старика вопросами. В общем, чтобы они от него отстали, и чтобы хоть немного побыть в тишине, Хороняк объявил, что из строя вышла система жизнеобеспечения. Собственно, заставил всех облачиться в скафы, и сам влез. Далее для юнцов начался ад. День-два они ещё как-то вытерпели, а вот дальше, как рассказывал сам Хороняка, им пришлось чуть ли не по пояс в собственных фекалиях. Хороняки они тогда отвалили кучу денег, лишь бы он как можно быстрее отвёз их на ближайшую станцию, где скоропостижно ретировались. одних остались лишь скафы в трюме, заполненной зловонной жидкостью. Запашок этот хороняка ещё долго не мог вывести. «Да не!» — рассмеялся хороняка. «В этот раз проще всё. Решил я, значит, на своей старушке Бетси слетать к астероидному поясу. Ну, в паре прыжков отсюда, в системе нельс Знаешь ведь?» «Ага. Это где мы в пиратов играли, помнишь?» «А то!» — снова засмеялся Хороняка. «Копатели там долго не появлялись». а жалко, совсем их не извели», — вздохнул Юджин. Оторвались они тогда знатно. Несколько старателей так достали нелегальные копатели, что ребята собрались толпой и полетели к полю, где принялись стрелять лоханки этих копателей и брать тех на абордаж. Ох, и паника там началась. Целый полицейский флот от соседней системы прилетел. Юджин тогда решил, что с фараонами придётся стреляться, но обошлось. Копателей сдали копом, старатели вернулись к своим делам. «Ну вот, значит-то», продолжил Хороняка. «Думал, по-лёгкому деньжат рублю «Взял, значит, этих оболтусов. Они мне всё клялись, что имеют сертификаты пустотных шахтёров и с любым оборудованием работают». «Так, но ну -ну. «В общем, прилетели мы на место, а там чёрные копатели вовсю уже шуршат». Хе, сволочи. Они уже везде. Я ведь говорил, что тогда их просто всех пострелять надо было». «Не думал, борода, что ты такой кровожадный. Но задолбали, согласен. Я им и говорю, мол, валите отсюда, ребятки, а не то сдам вас с потрохами. Они начали что-то буровозить, и серия тебе жалко, что ли?» Тут всем хватит!» Юджин вновь кивнул. Эту публику он отлично знал. Они именно так всегда и говорили. Однако отмазки эти были напрочь гнилые. Во-первых, копатели попросту не имели прав на копку. Но это хрен с ними. Главная проблема заключалась в том, что свои трофеи они потом сбагривали за бесценок, наглым образом демпингуя цены честных старателей, которые, между прочим, исправно платили налог, имели все разрешённые документы и прочее. Плюс у копателей была мерзкая привычка поковырять астероид или месторождение, вытащить богатую руду и свалить дальше. Бывает так, прилетишь на место, а всё уже поклёвано, и приходится дорывать за ними остатки. Ну вот какого хрена? Начали копать, копайте до конца, чтобы затем сканеры не ловили это чёртово месторождение. А то прилетаешь, думаешь, что тут можно спокойно поработать день-другой. А на деле же больше времени потратишь на подготовку, чтобы затем вновь начинать поиски. И снова-таки попасть на такие недоедки. Короче, всё понаткусывают но ничего не съедят. Только портили места денежные, сволочи. «И значит, начали они мне уже откровенно хамить?» Меж тем продолжал Хороняк. «Ну я, значит, психанулый». «Решил показать, кто тут главный», — догадался Юджин, усмехнувшись. тип того». «Так ты представляешь, они огрызаться начали. На одном скорлупке даже пулемёт стоял». «Так, и что дальше?» «Да что дальше? Моя малышка Бетси всех их тарантасы разнесла. Уродов этих я выловил из космоса и всех посадил себе в трюм. Ну, а руду, что они добыли, забрал себе». «Ну, красавчик, всё правильно. Но твоя команда чем недовольна тогда?» «А, дык, что не захотел руду добывать?» «Но как, если места нет?» Решил вернуться разгрузиться. «Так ты представляешь, эти малокососы, которых в команду взял, потребовали не жалования, а поделить всё добытое поровну!» Юджин с улыбкой кивнул. «Всё как всегда. Ничего не сделали, а денег дай. Ну и в общем...» Закруглялся уже Хроняка со своей историей. «Как вернулись, я оплатил им минималку. Они ведь ни хрена не делали, а руду продал и закопателей награды себе оставил. А вот тогда-то и начался кипиш нездоровый. Экипаж свалил. Решил со мной судиться. С копателями, теми ещё геморрой. По судам пришлось таскаться, как свидетелю. Задолбали, в общем. Да, весело. Не то слово. Но зато кораблик себе новый купил. Вот. А Бетси что, в утиль сдал? Нет, продал. Господи, какой идиот её купил? Это ж развалина. Но-но, ты за языком-то следи. Моя Бетси ещё фору твоему ракоту может дать. «Ну да, ну да. Но это новость прямо. Ты меня удивил». «Да чего?» «Хоть бы в космосе снег не пошёл. Хороняка Бетси продал». «Да чего там?» «Сам знаешь, насколько она уже была старая». «Жаль, конечно, мою старушку, но я уже задолбался её латать». Ну что же, тут хороняки стоит отдать должное. Сам Юджин ещё лет десять назад побоялся бы летать на таком хламе, как Бетси. Однако хороняка летал. У него был просто талант чинить и восстанавливать то, что остальные сочтут отработавшим своим мусором. Кто-то в шутку даже звал его доктором для железа. И в целом это действительно было так. Ремонтник и механик Хароняка был, как говорится, от Бога. Если бы не чудил, устроил бы себе ремонтный ангар, от клиентов отбоя бы не было. Хароняка бы точно озолотился, но не лежало у него к этому душа. Как сам говорил, он до мозга костей старатель, а не станционная крыса. «Так и что у тебя сейчас?» — поинтересовался Юджин. «Да грузовой кораблик второго класса. Вроде четвёртой или пятой серии, точно не знаю. Сам понимаешь, сколько ремонтов он уже прошёл». «Ну да. А чей кораблик-то?» «Ась? Ну, производитель кто?» «Да корпа японская вроде. Сам кораблик Ун Мэй называется. Судьба по-нашему». «Знаковое название». «Ага, я тоже об этом подумал, когда покупал». Рассмеялся Хороняка и посерезнел. «Но как же Корпа называется? э старый стал, не помню. Хунь-муль какой-то, сунь-пунь, хунь-влунь. Корейская, что ли, Корпа? не я же говорю, японская. Чего-то там с супом вроде было. Супаку, что ли? О, точно. Хунь-влунь». — проворчал Юджин, передразнивая Хороняку. — Так Супаку серьёзная контора. Эти хрень не делали. У самого машинка их производства А! Хороняка пощёлкал пальцами. — Этот, как его? Гусак, да? — Ага, только рысак. Он самый. — Да, хорошая машинка. Ну, — но надеюсь, кораблик мой будет не хуже твоего рысака. — Да, должен быть. Я не припомню, чтобы Супаку дешёвое барахло клепало. «А, кстати, борода». «Ну?» «В общем, у меня ведь и из Бетси остался. Он, если что, потащит основные системы и контроль за ними. Но человек ещё один хотя бы надо, да? Я чего к тебе подсел-то?» «Э, нет, извини», — покачал головой Юджин. «Ты знаешь, как я к совместному имуществу отношусь. У тебя свой корабль, у меня свой. Да и вообще, сейчас своих дел по горлу». «Да кому ты нужен, чурбан бородатый?» — рассмеялся Хороняка. «Я спросить хотел, ты такого парня, Рика, знаешь?» но ну, «Чего по нему скажешь?» «Ага, вот оно что. Вот значит, где Рика всплыл». Впрочем, если Хроняка поменял корабль, и тот в хорошем состоянии, даже если нет, Юджин был уверен, что Хроняка сможет его восстановить, хоть и не до идеала, но работать будет исправно, то для пацана это отличный вариант» юджен хотел было разбухтеться и вылить ушат помоев на бывшего напарника, но передумал. В конце концов, тот ведь Юджина спас, да и человек он неплохой вроде. Даже кое-чего умеет. Так зачем ему гадить? «Да чего сказать?» — пожал плечами Юджин. «Звёзд с неба не хватает, но сообразительный». «Бурить точно умеет?» «Умеет. Мне кучу наконечников на буре извёл». «Да руду-то хоть добыл?» «Добыл. Наполтос». «О, прилично. Значит, действительно умеет. А со стволами как? Не струсит, как думаешь, если станет горячо?» «Ты точно можешь не переживать». «Да, ну что ж, спасибо. то раз всё так, одного понять не могу. Чего-то с ним не сработался». «Да характеры у нас разные. Ну, я, ты знаешь, привык летать один. Мне пацан как бельмо на глазу был». «Понятно. Ладно, Юджин, пойду я». «У нас на днях вроде как вылет, а пацан действительно толковый, но сварливый. Хуже моей бывшей жёнушки. Бубнит и бубнит, бубнит ты бубнит». Вон заявил, что если я сегодня опять в хламину буду, то сам ничего делать не будет, и старт придётся отложить. «И что, ты его послушаешься? Ты ведь жёнушку свою к чертям послал, а тут пацана слушать будешь». Поразился Юджин. «Не, ну он ведь по делу голову клюёт. Завтра действительно до дохренодел». «А как же нажраться? Ты ж это дело любишь!» «Да ничего. Вот завтра взлетим, и пока будем лететь, я и догонюсь». «Бросал бы ты это дело в бухать. Встрянешь ведь когда-то в проблемы». «Ой, затарахтел, затарахтел! Вы с Розой точно родственники! Ты тоже могла бухтеть с утра и до вечера. Ладно, пошёл я». Спустя какое-то время, сидя в баре, Юджин узнал от Бишопа, что судьба действительно стартовала вполне благополучно вылетела из ангара в котором проторчала почти семь лет и разогнавшись пропала среди звезд ну что ж удачи пацану и охраняке а сам юджин через пару дней после этого получил сообщение что груз готов ну раз так ту полетели